Глава 15. Мистерия Вой сирена глушал, открытая местность сделала звук еще пронзительнее, надрывая барабанные перепонки. На крыльцо выскочила Алиса и встретилась с Богданом встревоженным взглядом. «Что случилось?» – задала вопрос девушка. «Нужно уходить», – сказал Богдан и открыл дверь шире, крикнув, «Срочно эвакуируемся». Наспех накинув куртки, ребята выбежали на улицу, которая, на удивление, были пусты. «Где все люди?» – недоуменно спросила Соня. «Может, их уже увели?» – предположил Артем. «Давайте проверим дома», – приказал Богдан. Волколаки бросились в рассыпную, стуча в двери и окна изб клича хозяев. Никто не отвечал, зато сирена продолжала голосить. Богдан добежал до церкви, однако двери оказались закрыты. Неужели отец Алексий действительно успел всех эвакуировать за столь короткое время?» Но почему даже не попытался разыскать их? Все выглядело крайне странным. Вновь воссоединившись, стая продолжала пребывать в завинченном состоянии. — Не знаю, что здесь происходит и какая угроза, но лучше нам тоже убраться отсюда, — рассудил Богдан. — А я, кажется, вижу угрозу. Чипсик словно завороженный смотрел за спину вожака. Тот обернулся и вздрогнул от неожиданности. Только что нетронутое здание церкви теперь полыхало ослепляющим пламенем. Огонь охватывал весь корпус сооружения, повторял его форму и напоминал огромное пламя от свечи. «Нет, отец Алексий!» – возглас Сони вывел Богдана из оцепенения. Девушка кинулась к горящему зданию. Чипсики Артем едва успели ее схватить. Соня билась в агонии, подрываясь спасти священника, который проявил к ней столько заботы. «Его там нет, Соня!» – крикнул Богдан. «Они покинули монастырь! Остались только мы!» По всей видимости, внутри общины таились секреты, и Богдан подобрался к ним слишком близко. Отец Алексий вызвал подозрения, но было сложно представить, что он способен на подобное. Поджечь селение, оставив внутри свидетелей жестокая кара за попытку достучаться до правды. Но тогда зачем включили сирену? Или это сделал кто-то другой, желая предупредить путников? «Уведите Соню, и все бегом за ворота!» – скомандовал Богдан, и стая понеслась к выходу. Огонь распространялся с какой-то сверхъестественной скоростью. Горели уже все постройки, находящиеся на территории монастыря. Едкий дым затруднял дыхание и щипал глаза. Наконец, стая миновала ворота. Едва они выбежали за пределы комплекса, дверцы с грохотом захлопнулись. Богдан озадаченно дернул за ручку, она не поддалась. «Они закрыты», — констатировал факт молодой человек. «Как это возможно?» — поразилась Алиса. «За нами никто не бежал, чтобы закрыть засов». Оглушительные человеческие вопли страха и ужаса разнеслись по округе. Они раздавались из-за ворот, и дверцы вдруг начали трястись. Кто-то дергал их с другой стороны. «Молю, Открой, откройте! Выпустите, выпустите нас!», нас! — ревели голоса. Ребята подлетели к воротам и стали трясти их, пытаясь открыть. Но попытки были тщетные, что-то удерживало их изнутри монастыря. «Они закрыты с вашей стороны, посмотрите внимательно!» пытался докричаться Богдан. «Боже, они же там сгорят!» – причитала Регина. «Попробуем через забор», – приказал Богдан. Парни бросились к деревянной стене. Огонь уже перекинулся и на них. Богдан поднял чипсика на плечах, Артем придерживал его корпус. Однако осуществить задуманное не удалось. Внезапно налетел сбивающий с ног ветер. Герои упали навзничь. Снег начал кружить вокруг них непроглядной пеленой. Парни поползли по земле, борясь с окружающими порывами воздуха. Буран пригвоздил путников к земле и ограничил видимость. Волкалаки будто попали в снежную ловушку. Атмосферный слой был настолько плотным, что было невозможно выпрямить руки. Богдан пробирался сквозь снежную стену, припав к земле. На белесом покрывали он заметил едва различимые очертания руки. Сердце подсказывало, что это Алиса. Молодой человек схватил ее пальцы и потащил в сторону. ⁇ Я ничего не вижу! ⁇ крикнула девушка. Следуй за мной! ⁇ Они поползли к забору и прижались к нему спиной, почувствовав опору. Так ветер имел меньше возможностей распоряжаться их телами. Богдан слегка задержался, чтобы перевести дух. «Нам нужно найти остальных», – сказала Алиса. «Я пойду, ты оставайся здесь», – приказал вожак. «Я помогу тебе». «Нет», – Богдан сильно сжал руку девушки, но сразу же ослабил хватку, испугавшись, что мог ее напугать. Так же внезапно, как появилась, метель рассеялась. Снежное облако исчезло, и окружающий мир снова стал доступен глазам. Богдан и Алиса взглянули на свои сплетенные руки, почувствовали неловкость. «Прости», – Богдан отпрянул. Они быстро поднялись на ноги и побежали к воротам. Там находились девушки. Регина помогала дрожащей Соне встать, чипсики Артем тоже оказались рядом. «Мы бросили их там», – захлебывалась в рыданиях Соня. «Отец Алексий, мы бросили его!» потрясение от очередной потери лишили Соню рассудка. Она выла, как загнанный зверь. «Пожара больше нет», – заметил Артем, взглянув на монастырь. Из-за стены виднелся купол церкви, которая горела у них на глазах. Забор тоже выглядел цельным, без всяких повреждений. Чипсик подошел к воротам и дернул их. Двери отворились. «Идем?» – боязливо спросил юноша. Первыми за ворота вошли парни. Ожидая увидеть обгоревшие тела, они не хотели подвергать девушек такому шоку. Но увиденное поразило еще больше. На территории комплекса было пусто. Ни единого следа погрома, и все постройки остались невредимыми и выглядели так, как в тот день, когда они впервые вышли на монастырь, спасаясь от вьюги. Мистика какая-то. Артем дернул плечами от неприятного предчувствия. «Ничего не сгорело!» Ахнула Соня, тоже ступив на территорию церковного дворика. «Массовая галлюцинация?» – предположил Чипсик. «Явно что-то потустороннее», – согласился Богдан. полной компании ребята проделали тот же путь, что и несколько дней назад, остановившись на крыльце церкви. «Не нравится мне все это», – высказался Артем. Богдан тоже испытывал смятение, осознавая, что в этом деле замешана магия, однако все же постучал в дверь. Та отворилась, и перед ними явился отец Алексий. Он смотрел на ребят таким же взглядом, полным любопытства, как и в первый раз. На его лице не было ни тени ни узнавания. «Не ожидал сегодня гостей. Проходите скорее. Как вас занесло сюда в такую погоду?» Услышанное повергла в шок. Почему священник ведет себя так, словно никогда их раньше не видел? Мы заблудились из-за погодных условий, промямлил Богдан, словив эффект дежавю. Садитесь, обогрейтесь, а я распоряжусь, чтобы вам принесли подкрепиться. Самому мне нужно идти, время вечерни. Гостеприимно лепетал отец Алексий, повторяя те же фразы, что и первой ночью, когда ребята набрели на храм. Благодарим за гостеприимство. Единственную, кого все устраивала, была Соня. Она чуть ли не бросилась в объятия священнику, радуясь его живому воплощению. «Помогать заплутавшим – моя святая обязанность, София!» – отозвался отец Алексий, кротко улыбнувшись девушке. «Я не называл своего имени!» – поразилась Соня. «Вы нас помните?» Богдан включился в диалог, наконец-то высвободившись из оков замешательства. Нет, вижу впервые. Видимо, вы мне кого-то напомнили. Извините, я даже не представился. Отец Алексей. А вы, значит, София и... Мужчина глянул на торопевших гостей, которые по очереди представились, но не оживили в памяти прошлые моменты знакомства. Священник удалился, оставив ребят одних. Вначале все молчали, стараясь осмыслить происходящее, а затем заголосили в один момент. Чушь какая-то происходит выругался Артём. «Он правда нас не помнит или притворяется?» спросила Регина. «Соня уже запомнил?» Чипсик не упустил из вида главное. «Думаю, это место заколдовано. Может, когда покидаешь стены церкви, её обитатели забывают о гостях?» Алиса согласила догадку, но опасалась быть поднятой на смех. «И пожар они не помнят, что ли?» «Богдан, ты у нас типа самый умный. Что отмалчиваешься?» Клинился опять Артём. «Здесь могут быть какие угодно чары. Нужно понять, кто их наслал. Последователи Чернобога, Корнаухий или сам отец Алексий». «Причем тут опять он? Вы же видели, он безвреден. И я вам это докажу». Соня больше не собиралась отсиживаться, пока судьба так беспощадно измывается над ее чувствами. «Куда ты?» – зарычал Богдан. «Я знаю, где сейчас будет отец Алексей. В прошлый раз он повел меня в часовню. Может, удастся достучаться до него при тех же обстоятельствах». «Вдруг он тебя обидит?» – испугалась Регина. «Он набожно благочестив. Жаль, вы этого не видите». Соня выбежала из комнаты, куда отвел ребят священнослужитель и направилась в часовню. «София, как ты меня нашла?» – поразился мужчина. Он аккуратно тушил свечи в алтаре, заглушая единственное освещение в тусклом помещении. Запах ладана на все так же дурманил воздух и мысли Сони, как в первую ночь в храме. «Мы уже бывали с вами здесь, наедине. Я покаялась в своих грехах, а вы дали мне напутствие. Помните?» Голос Сони дрожал. Она уперто надеялась, что отец Алексий не уйдет из ее жизни, как это сделал Кирилл. «Я бы хотел помнить подобное.» В голосе мужчины слышалась непритворная горечь. Соня подошла ближе. В полумраке ее глаза не переставали светиться. Вглядываясь в очи собеседника с подобострастием, она надеялась всколыхнуть в душе отца Алексия тот сакральный момент их знакомства. «Я помню метку», – прошептал священник и без спроса взял руку Сони, на внешней стороне ладони нащупал клеймо и нежно погладил его. Соня расплылась в улыбке, не чувствуя никаких противоречивых ощущений, которые возникли у ребят в дальнейшем, когда девушка рассказывала им об этой сцене. «Ты дура!» «Я в шоке!» – выругался Артем. Артем! – шикнула Алиса. «Нет, вы ее слышали. В прошлый раз вытрепала наши секреты и опять!» – не унимался тот. «Может, по этой причине все обнулилось? Велес наложил чары и нас вернули в прошлое». Неуемное воображение чипсика и его теория уже никому не казались такими безумными. «Что ты еще рассказал о священнику?» – строго спросил Богдан. В этот раз он разделял взгляды Артема и был точно так же зол на Соню. «Ничего! Он вспомнил только метку!» – обиженно цокнула девушка, не чувствуя за собой никаких грехов. «Предлагаю сейчас всем лечь спать, а завтра попробуем узнать, что здесь все-таки творится» отдал приказ вожак. Ребята разлеглись на койках, но сон никак не приходил, напуганным мыслями о происходящем и дальнейшем. «Подождите, если Велес вернул нас в прошлое, то и полнолуние для обряда теперь опять будет через пять дней?» – прошептала Регина, надеясь, что ее кто-то слышит, и не спит убийственным сном. «Судя по фазе луны, полнолуние будет послезавтра». Богдану открывался вид из окна, где как раз висел орел ночного спутника планеты. «Значит, никто никуда нас не переносил», – констатировал Чипсик. Его слова повисли в воздухе, так и не найдя отклика стаи. Утром ребята чувствовали себя помятыми и изнеможенными. Не каждому удалось проспать полноценно выделенные часы. Алиса постоянно просыпалась, а Артем вертелся на койке так, что в итоге свалился на пол и больше не мог заснуть. «Если события повторяются, что было на второй день?» – задалась вопросом Соня. «Алиса ушла изучать книги в библиотеку, а затем мы втроем отправились в лес за ингредиентами», – вспомнил Артем. «А мы помогали в трапезной бездомным», – подключился Чипсик. «Богдан еще тогда хотел помочь этим людям, у них вся кожа словно после пожара, а отец Алексий не дал, а сознание Регины привело в ужас». «Может, мы должны помочь этим бедным людям, и тогда цепочка событий разорвется?» – вновь предположил Чипсик. «Не такой уж и хороший твой священник получается», – усмехнулся Артем, ненамеренно провоцируя Соню. Девушка хотела поспорить, но в избе показался отец Алексий, приглашая стаю оказать помощь нуждающимся в трапезе. На этот раз в полном составе ребята вышли к искалеченным в пожаре беднякам. Пытаясь понять, как именно подступиться к незнакомцам, чтобы ненавязчиво спасти от ужасающей реальности, Соня встала рядом со святым отцом, разливая похлебку в тарелки. «Положить вам добавки?» – спросила девушка у щупленького мужчины низенького роста. В ответ он промямлил что-то невнятное, отходя в сторонку, словно предложение Сони его обидело. «Не старайся говорить с ними. Тяжесть пережитых событий и так давит на несчастных». Посоветовал отец Алексий. А что с ними случилось? Артем не упустил шанса уцепиться за наводку, которую сам же священник подал им в руки. Их мучили последователи истинной веры, загадочно отозвался мужчина. Истинной? переспросил Богдан. Отец Алексий сделал вид, что не расслышал сказанное. В свою очередь он отправился на кухню за новыми яствами для прихожан храма. Пока его не отберите, мазь! Приказ Богдана выполнился с молниеносной скоростью. Ребята искренне хотели помочь бедным людям, поэтому каждый взял немного целебной жидкости и выбрал себе бездомного, кому сейчас же залечит раны от ожогов. «Что вы делаете?» – увиденное возмутило священника. «Вы не лечите их сами, но и нам не мешайте!» Богдан пригрозил святому отцу, кивнув в стаю, продолжать задуманное. То, что случилось дальше, не поддавалось никакому логическому объяснению. Изнеможденные и раненые прихожане принялись вырываться из рук ребят, не давая себе помочь. «Что вы творите?» – гаркнул Артем, сжимая хрупкое запястье незнакомой женщины. «Я не отпущу, пока не помажу рану!» – упрямо говорил юноша. «Они не желают исцелиться!» – отец Алексей смотрел на суматоху свысока, заранее зная весь исход событий. «Это вы им запрещаете, они вас боятся!» – сделал вывод Богдан. Отец Алексий не ответил. За него это сделали бездомные. Продолжая извиваться от цепких рук помощников, они начали кричать истошным завыванием. «Мы не заслужили! Мы не заслужили! Наша вина!» Растерянность повисла в воздухе. Стая не понимала, в самом деле все эти люди наказывают себя самостоятельно или же это внушение авторитетного священника, под властью которого они находятся.